Сегодня мы собираемся подняться на скелек Майкл. Это большая скала к западу от полуострова Айверах, на котором мы сейчас живем. Она находится в открытом океане. Она действительно высокая и крутая, и знаменита тем, что в давние времена, примерно тысячу лет назад, там жили монахи. Но что самое лучшее, именно здесь снимали потрясающий фильм «Пробуждение силы» Стоит действительно хороший день, и это отлично, потому что в слишком ветреную или ненастную погоду к скале невозможно пристать. Мы все собирались плыть, но мама Грейси осталась дома. Она плохо себя чувствует, так что Грейси чуть было не осталась дома. Но потом Энни сказала, что сможет и сама поехать, и ее взять. Это хорошо, потому что без Грейси было бы не так весело. В любом случае, мы все сели на катер, А у с Крейси взяли сэндвичи, которые сможем съесть, когда доберемся до вершины скалы. На катере есть и другие туристы. Их немного, несколько американцев, как мы, а остальные говорят на разных языках. С нами едет один японец, а может, и китаец я не уверен. И он все снимает на видео. Еще все время направляет камеру на своих детей, говоря что-то вроде хай-чизу. И что бы это ни значило, их это смешит. Нам приходится недолго подождать прилива, чтобы пристать к берегу. Потом мы поднимаемся по обычным ступенькам к тропе на маяк, который огибает южную часть острова, и проходим мимо стены, на которой написаны правила безопасности. Дальше идет короткий участок дороги, прикрытый сверху на случай камнепада. Потом доходим до площадки, где начинаются старые каменные ступени наверх. Здесь мы останавливаемся, чтобы гид рассказал нам о технике безопасности при подъеме. Она говорит об осторожности и ответственности, и о том, что если возникнут проблемы, нам нужно сесть и подождать ее. Она, мол, нас не пугает, но некоторые люди умерли при подъеме, упав с тропы. Поэтому мы должны быть внимательны. После лекции мы, наконец, начинаем подниматься по действительно старым ступеням. Их 600 штук, и они идут вверх, еще вверх и вокруг». Тут очень-очень крутой подъем. И нет поручней. Совсем не за что держаться, только море грохочет внизу. И я не могу отделаться от мысли, что отсюда будет очень легко кого-нибудь столкнуть. Пат усмехается и шепчет мне на ухо. Идеальное место для идеального убийства. Ненавижу, когда он так делает. Самое худшее в том, чтобы иметь близнеца. Он как будто проникает тебе в голову и крадет твои мысли. Примерно через 20 минут мы поднимаемся в маленькую долину под названием «Христово седло». Тут люди останавливаются отдохнуть и сфотографироваться или поесть принесенные с собой бутерброды. Но мы продолжаем подниматься к нижней из вершин. Совсем маленький монастырь стоит наверху, как нам и рассказывали. Всего лишь шесть маленьких хижин, церковь более поздней постройки и часовня, окруженная стеной. Я оглядываюсь вокруг. Это «Просто потрясающе!» «Как будто очень маленькая деревня на вершине голой скалы посреди пустынного океана!» «Не понимаю, с какой стати монахи захотели построить что-то настолько сложное вдали от остального мира!» Гид останавливает нас и рассказывает, что, живя здесь отшельниками, монахи чувствовали себя ближе к Богу. «Я задумался об этом на минуту. А что, если мама оказалась в каком-нибудь похожем месте?» Люди любят говорить, что умершие люди уходят к Богу или, наоборот, что они остаются в твоем сердце навсегда. Я этого раньше не понимал, но, может, имеется в виду, что они, например, попадают куда-то в реальное, но очень далекое место. А вообще здесь, конечно, очень круто. Но я бы не хотел остаться здесь даже на неделю, особенно зимой. Когда все нафотографировались и нагляделись... Мы идем обратно к Христову седлу и едим там бутерброды. Грейси сильно раскраснелась от подъема. И, наверное, от солнца, хотя мы все намазались солнцезащитным кремом. Папа и Энни просто сидят и разговаривают. «На спуске надо быть еще осторожнее», — напоминает гид. «Даже нам, детям, приходится идти медленно, потому что тропа поворачивает очень круто. И если поторопишься и не успеешь зацепиться...» Слетишь со скалы прямо вниз!» Но в конце концов мы все спускаемся и возвращаемся к лодке. На обратном пути мы замечаем дельфинов, и все радуются. А еще случается вот что. Папа берет Энни за руку, и это выглядит совершенно естественно. А она просто смотрит на него и улыбается. Я не знаю, что об этом думать и что я при этом чувствую поэтому просто продолжаю разглядывать дельфинов. Хотел бы я быть дельфином. Просто выпрыгивать из воды и нырять обратно, будто мне на все наплевать».